Глава 12. Сопровождение. Йокояма наделил Линляна широкими полномочиями. Через три дня Лиинлян должен был сопровождать Шинджихена на север, в Харбин, где его передадут под опеку отдела профилактики эпидемий Квантунской армии. Йокояма тщательно обдумал вопрос о транспортировке. В конце концов, ради безопасности он решил организовать специальный поезд, Подготовка этого поезда заняла некоторое время, и Лин Ляну пришлось ждать три дня. На первый взгляд, полномочия, данные Лин Ляну исходили из резиденции Йокоямы. Однако за кулисами командующий армией, дислоцированной в храме Хайгуан, также принимал участие в этом процессе. Лин Лян внезапно стал чрезвычайно важной фигурой, получив такую власть и ответственность, Чем больше японцы возвышали его статус, тем более польщенным он себя чувствовал, и тем больше он хотел преуспеть в своей миссии, исполненной решимости выполнить ее безупречно. Якояма в недоумении смотрел на линляна, лицо которого выражало искреннюю радость и благодарность, хотя благодарность была приятна, для такого волнения не было причин. Путешествие от Танзяня До Харбина занимала несколько тысяч миль. Кто знал, когда Шинджихэн может внезапно устроить проблемы? Никто не мог сделать подземелье в поезде, и даже если бы они держали его запертым в десяти слоях железных клеток по пути, он все равно не чувствовал бы себя в безопасности. Но Якаяма быстро понял, что Линлян действительно умный человек. Весь персонал подземелья тщательно скрывал от Шенджихена план его перемещения. Только ранним утром третьего дня он узнал, что ему предстоит отъезд. Шенджихен переоделся в новый комплект одежды, включая обувь и носки, без каких-либо кандалов. Японские солдаты незамедлительно сопроводили его наверх в резиденцию Якоямы. Выйдя из здания, он остановился, чтобы полюбоваться давно ушедшим солнцем, удивляясь, Почему японцы вдруг стали вести с ним себя более свободно? В этот момент задняя дверца автомобиля, припаркованного во дворе, открылась, и кто-то внутри высунулся, махая ему рукой. Это был Линлян. Шенджи Хэн подошел, и Лейн Лян подвинулся, чтобы освободить ему место. Залезай. Шэнджи Хэн сел в машину, не переставая удивляться. Куда мы едем? Ли Гуйшен появился словно из ниоткуда и с силой захлопнул дверцу автомобиля. Лин Ли Лян, засунув руку под пальто, ответил, «Мы садимся на поезд до Харбина». Затем, заметив, что Шэн Джи все еще смотрит на него, он спросил, «Разве ты не понял?» «Зачем мы едем в Харбин?» «Там есть специальный медицинский исследовательский институт. Возможно, они смогут выяснить, что за странная болезнь тебя» шенджихен Хэн долго смотрел на Лин Ли ляна, затем откинулся назад и, повернув голову, чтобы посмотреть в окно, произнес: Итак, ты отправляешь меня на верную смерть. Лин Ли Лян, улыбаясь, произнес. Боишься? А я думал, что ты бесстрашен. Не переживай, ты не умрешь. Это место медицинский исследовательский институт, известный как отдел профилактики эпидемий. Пожалуйста, будь вежлив на протяжении всего пути. В противном случае не вини меня, если я буду невежлив с этими двумя. С этими словами Лин Лян достал из кармана своего пальто фотографию и протянул ее Шэнь Шень взглянул на снимок, и его лицо тут же изменилось. На фотографии были изображены два человека, высокий и низкий. Это была Милани Лянь. На заднем плане можно было увидеть интерьер вагона поезда. Лицо Милани ставалось бесстрастным, а кудреси Тувайляни были растрепаны, что совсем не соответствовало его обычному образу. лейн -Лян забрал фотографию обратно. Они сели в поезд глубокой ночью. «Не стоит беспокоиться, я хорошо с ними обращался. Ты не можешь винить меня в том, ведь ты холостяк без семьи?» Если бы у тебя были жена и дети, мне бы не пришлось их беспокоить, не так ли? Если будешь хорошо себя вести, во время путешествия я обещаю, что они вернутся в Тяньдзинь целыми и невредимыми из Харбина. Но если ты попытаешься сбежать на полпути, не обвиняй меня в жестокости. В конце концов, если они оба умрут, никто не узнает, что это сделал я, не так ли? В этот момент Лин-Лян внимательно следил за реакцией шэнь Он поднес фотографию ближе к себе и указал на людей на ней. «Кто из этих двоих для тебя важнее?» – спросил Лин-Лян, указывая на Милань и Ситу Вайляне. «Мисс Милань или этот кудрявый мальчик? Или они вообще не имеют для тебя значения, и ты бы не расстроился, если бы они оба погибли?» Внезапно шенджихен резко поднял руку и схватил Лин Ли Ляна за голову, сильно оттолкнув его назад. Лин Ли Лян, застигнутый врасплох, ударился головой об окно машины. Ли Гуй Шэн, сидящий на переднем сиденье автомобиля, мгновенно выхватил пистолет и прицелился в шенджихена Тем временем Лин Ли Лян попытался сесть прямо, одной рукой схватившись за пульсирующую голову, а другой спрятав фотографию. К удивлению Шэня, он усмехнулся. «Сердишься?» – спросил он. Затем Лин Лян схватил Шэнь за рукав, поднял руку, которая оттолкнула его, и снова положил ее на бедро Шэня. «Не стоит злиться, просто расслабься и поиграй своими руками. Это будет долгое путешествие, так что у тебя будет достаточно времени, чтобы поесть и развлечься в пути». Шэнь Джихэн закрыл глаза, переполняемый гневом. До сих пор ему всегда удавалось обходить Линляна, но на этот раз он, наконец, одержал верх и не собирался упускать возможность надавить еще сильнее. — Ты закрыл глаза, чтобы вздремнуть? Позволь мне спросить еще кое-что. Эти двое знают тебя настоящего? — Мисс Милань знает? Этот кудрявый парень, он достаточно хорошо продает тебе кровь. Он должен знать, не так ли? — Они не знают, — ответил Шэнь -Джихэн. На вокзале группа Лейнляна выбрала специальный маршрут и села в поезд. Поезд был тщательно замаскирован, за локомотивом следовало несколько пассажирских вагонов, а за ними нечто похожее на товарные вагоны, наполненные товарами, по крайней мере так казалось на первый взгляд. Шенджихен последовал за Лейнляном в один из пассажирских вагонов. Внутри вагон был полностью обставлен столами и стульями, расставленными так же, как в вагоне первого экспресс-класса. Однако на окнах были дополнительные слои железных против, приваренных изнутри. Хотя Лейн Лян внешне выглядел расслабленным и жизнерадостным, его сердце билось где-то в горле. Он не был уверен, действительно ли эти двое заложников, которых он удерживал, представляли какую-либо ценность. Что если Шенджи Хэн внезапно потеряет контроль и нападет на него, «Что, если он его укусит?» Го Жень Фулей, давний деловой партнер Шэнь Джихэна, также привлёк внимание Ли Какое-то время он даже рассматривал возможность его похищения. Но поскольку Го был французом и занимал более высокое социальное положение, он решил пока оставить его в покое. Кроме того, когда речь заходила о заложниках, ценность имел даже один человек, а если их нет – то даже целый поезд будет бесполезен. Милань находилась под домашним арестом в резиденции Ми, и прошлой ночью ее просто вывели из дома. Именно поэтому она все еще выглядела ухоженной. Однако ситу Валяня похитили по дороге домой после ночной смены. Вайлянь вступил в борьбу с секретными агентами и в результате оказался не в лучшей форме. Один из агентов порвал его новую куртку во время сражения. Теперь сету лянь и Милань оказались в затруднительном положении. Когда Лейн-Лян шел к ним через вагон, сету лянь держал Милань за руку. Хотя Милань крепко сжимала свою трость, она не нуждалась в его помощи. Но поскольку он настаивал, она была слишком вежлива, чтобы отказаться. Когда они осторожно пробирались через несколько экипажей, сердце Милань учащенно билось. Внезапно она услышала, как Вайлянь тихо воскликнул Братшень. Она тут же сделала глубокий вдох и замерла в полной сосредоточенности, стараясь уловить каждый звук и аромат, витающий в воздухе. Впереди раздался шум отодвигаемых стульев, за которым последовал голос Шинджихена. Вайлянь, Милань! Милань сделала шаг вперед и крепко обняла шенджихена На мгновение ошеломленный Шень подумал, что она пережила какое-то тяжелое испытание и уже собирался взглянуть на нее сверху вниз, но, к его удивлению, она отпустила его, сделала два шага назад и спокойно села в кресло, которое нащупала. Выражение ее лица было удивительно спокойным, словно это объятие было все, что ей было нужно. Как только это произошло, казалось, что все вернулось в норму. Шэн не знал, что в течение этих дней Милань была одержима планами по его спасению, доходя почти до безумия. Это импульсивное объятие было ее способом подтвердить, что шэнь все еще жив, ему тепло, и он в здравии. Как только она почувствовала эту уверенность, ее сердце наконец успокоилось, и она тихо вздохнула с облегчением. Люди черпают силу изнутри, чтобы двигаться вперед, Но Милань не могла найти эту силу. Она ощущала себя слабой и неспособной стоять на ногах. Ей пришлось отступить на два шага и найти свободное пространство. Лин Лян, наблюдавший за этой сценой, не мог не заметить, что между Милань и Шенджихенном явно существуют глубокие чувства. Несмотря на то, что Милань была всего лишь подростком, ни одна молодая леди не стала бы так смело обнимать мужчину, если бы между ними не было чего-то особенного. Но затем в следующий миг Ситу Валянь тоже обнял Шинджихена. «Брат Шэнь воскликнул он, тряся мужчину, почти плача. «Я же говорил тебе не устраивать беспорядки, но ты не послушался. И теперь посмотри, даже я оказался вовлечен в эту историю. Они избили меня прошлой ночью». Услышав эти слова, Лейн Лян и Милань нахмурились, чувствуя, что поведение Ситу Валляня крайне неуместно. Что это за поведение? Однако настоящая грубость ожидала их впереди. Ситу лянь внимательно рассмотрев лицо шэн внезапно рассмеялся, указывая на свой нос. «Что с тобой случилось? Мы знаем друг друга так давно, но я впервые вижу тебя таким неопрятным. Но я должен сказать, что усы тебе идут, они придают тебе определенный стиль». проигнорировал его и вместо этого посмотрел на Лин ляна «Мне нужно поговорить с ними наедине». «Конечно, продолжайте», — ответил Лин Лян. С этими словами он небрежно сунул руки в карманы, повернулся на каблуках и вышел, оставив только японских солдат, которые стояли у входной и задней дверей. Все они держали оружие наготове, и их стволы были направлены прямо на Ситу и Милань. Шенджи Хэн мягко отодвинул Ситу в сторону, жестом приглашая его сесть рядом, а сам сел напротив них. Сначала он спросил Милань. «Как ты себя чувствуешь? Ты не пострадала?» «Я в порядке. А что насчет тебя?» ответила Милань. «Я тоже в порядке». Затем Ситу Валянь задал вопрос. «Брат Шень, я слышал, мы направляемся в Харбин?» Понизив голос, он продолжил. «Разве ты только что не оскорблял японцев в Тяньзине?» «Как это могло привести к неприятностям, дошедшим до харбина Шенджи хен взглянул на Милань. Зная, что как бы тихо он ни говорил, ничего не ускользнет от ее острого слуха, поэтому он решительно ничего не скрывал. Они узнали обо мне правду. Тогда Ситувалянь нахмурил брови. Шенджи Хэн вздохнул. «Они отправят меня в какой-то институт по профилактике эпидемий». Ситувалянь беззвучно прошептал ему одними губами. «Так не пойдет». Шенджи Хэн был слегка удивлен. В конце концов, этот молодой человек не был совсем не в себе, поскольку он все еще осознавал, что так не пойдет. В этот момент, когда Шэнь собирался дать Ситу Вайляню несколько указаний, Милань внезапно заговорила, прямо спросив его, «Господин Шэнь, ты действительно вампир?» Шэнь потерял дар речи. Он обменялся взглядом Ситу Вайлянем, который начал отвечать. Он... Однако Милань не была заинтересована в ответе Ситу Вайляна и продолжила. «Дядя Ли сказал, что ты вампир». Ситу Вайлянь внезапно заинтригованный наклонился к Милане, спросил, «Если бы он действительно оказался вампиром, что бы ты сделала? Перестала с ним общаться?» Милань повернулась к Ситу Вайляню, и на ее обычном, невозмутимом лице отразилось замешательство. «Почему я должна перестать с ним общаться?» «Ну, он вампир, он пьет человеческую кровь, это же ужасно! Разве тебе не страшно?» – спросил Ситу Валяню Милань, как будто бы не совсем осознавая свои слова. Милань на мгновение задумалась и поняла, что ее поведение кажется немного странным, по крайней мере, для человека в здравом уме. «Я не вижу призраков, поэтому я их и не боюсь», – ответила она. «И что, если однажды он так проголодается, что захочет выпить твою кровь? Не унимался сетувайлянь. Шен-джихэн не выдержал и набросился на Вайляня. Милань равнодушно отвернулась, ее широко раскрытые глаза казались расфокусированными. Она решила полностью игнорировать сетувайляна и обратилась только к шэнь -хэну. Господин Шень, ты действительно вампир? шенджихен на мгновение задумался, проклиная Лиин-Ляна в глубине души, и, наконец, тихо ответил: Да! О! -о, -о — просто ответила Милань. С этими словами вопрос в ее голове был решен. Она подумала, значит, дядя Ли не солгал. В последнее время дядя Ли доставлял ей много беспокойства. Сначала он ворвался в ее дом со своими людьми и отказался уходить. Затем он убедил ее выйти из дома и сесть в поезд. Несмотря на это, он оставался вежливым и даже находил время для общения с ней рассказывая истории о своем тяжелом детстве и о том какой замечательной была его сестра однако милань не особо интересовала судьба дяди ли ее мысли были заняты исключительно Шенджихэном. похоже это было связано с тем что она могла впустить в свою жизнь только одного человека и в ту ночь первым в ее жизни появился мистер шень а за ним уже последовал дядя ли кем на самом деле был шджихен для нее не имело особого значения. Ее не волновало, питался ли он растениями или пил кровь. Для нее мир был тусклым и мрачным местом, где форма была пустотой, а пустота формой. Даже если бы однажды шенджихен проснулся весь в шерсти, превратившись в собаку, это не имело бы для нее значения. Она просто держала бы его на руках и заботилась о нем, как о человеке, составляя ему компанию. У Милань была своя собственная философия, которой она не делилась с окружающими. Поэтому, хотя она и была весьма проницательной, шен и Ситу-Вайляну было нелегко ее понять. Ситу-Вайлян прошептал Шеню, «Ты долго голодал в последние несколько дней?» «Еда была довольно вкусной», – прошептал в ответ Шень. Затем он кивнул в сторону Милань. «Вы были вместе?» «Да, но нас отделяет от тебя четыре вагона». Шэнь бросил взгляд на японских солдат, стоявших у двери, затем прикрыл рот рукой и тихо пробормотал. «Отлично, тогда ты можешь». Прежде чем он успел закончить, в дверях неожиданно появился Лин Лян и высокомерно объявил. «Мисс Милань, доктор Ситу, на сегодня разговор окончен. Пожалуйста, возвращайтесь и отдохните». Ситу Валь взглянул на Шэнь который сказал... Иди, ты же старший брат, позаботься о Милань. Услышав слова старший брат, Ситу Валянь не мог сдержать улыбку. Затем он заметил, что Милань тоже встала и взял ее за руку. Милань хотела протянуть руку еще раз прикоснуться к Шэньджи но поскольку Валянь держала ее за одну руку, а другой она держала трость, у нее не было выбора, кроме как неохотно повернуться и последовать за ним к выходу. Лейн-Лян велел ли Гуйшену проводить их, а затем сел напротив Шенджихена, небрежно скрестив ноги и улыбнулся. Господин Шень, как тебе мой ход, презренный, ответил Шенджихэн. Если бы я не был таким, как бы я смог контролировать такого демона? Я был действительно удивлен, увидев, что в тебе все еще есть немного человечности. «Вчера я беспокоился, что ты можешь оказаться хладнокровным существом, безразличным к жизням этих двоих». Внезапно Шенджи Хэн вспомнил что-то и нахмурился. «Что за чушь ты рассказал ребенку?» «О чем ты говоришь?» «О Милань». Лицо Лейнляна озарилось пониманием. «А, я увидел, что ты понравился этой девушке, поэтому я захотел проверить, были ли ее чувства к тебе искренними. «И каков был результат?» «Каков результат?» «Она сказала, что это не имеет значения». «Ха! Интересно, ей действительно безразлично?» «Что касается твоего Вайляна, он притворялся непонимающим, утверждая, что я клевещу на тебя. Я подозреваю, что он уже давно знает, кто ты на самом деле. Почему он не боится? Почему он хранит твой секрет все это время? Какие у вас отношения?» «Наши отношения не что иное, как обмен крови на деньги» ответил Шенджихен. Тогда он действительно смелый. Мои выплаты весьма щедры. С этими словами Шенджихен улыбнулся Лин-Ляну самым зловещим образом, словно ведя его насквозь, создавая ощущение, что ему некуда скрыться и нет выхода. Под пристальным взглядом Шеня лицо Лин-Ляна постепенно побледнело, и без того, не обладающий героической внешностью, Его бледный вид теперь придавал ему еще больше недостаток мужественности, почти как если бы он был женщиной, переодетой в мужчину, и притом не из высшего общества, а, возможно, стареющей оперной певицей или наложницей, впавшей в немилость. «Деньги – это хорошо», – сказал Лин Лян, с трудом сдерживая улыбку, – «даже такой человек, как ты, может найти друзей». Если бы я захотел купить предателя Лин-Ляна в качестве друга, сколько бы ты попросил? Спросил Шенджихен с лукавой улыбкой. Лин-Лян понимал, что слова Шэня были далеки от невинности, хотя он и не мог точно определить, в чем именно заключалась их опасность. Он просто пристально смотрел на Шенджихена, отказываясь отвечать. После непродолжительного молчания Шенджихен спросил, «Разве ты не хотел дать мне шанс?» Ли -лян все еще не до конца осознавал происходящее или, возможно, не понимал, но не мог заставить себя поверить в это. В итоге он остался в неведении. Он продолжал смотреть на Шеня безучастно, не произнося ни слова. Шэнь Хэн, казалось, разочаровался и опустил взгляд. «Какая жалость!» Оказывается, председатель Ли – бесценное сокровище. Лин Лян медленно повернул голову к дверям в обоих концах вагона, а затем, снова к Хэну нерешительно он спросил: Ты пытаешься подкупить меня? Хэн, положив руки на бедра, нервно сплел пальцы. Распутывая их, он посмотрел на Лин Ляна и ответил: Я пытаюсь завести друга. Разве это не хорошая идея? Лин Лян, посмотрев на Хэна, заметил, что его глаза покраснели. По правде говоря, это была хорошая идея. Между ним и Шенджихэном не было глубокой личной неприязни. Он просто выполнял приказы японцев. Когда-то он ненавидел Шинджихена за его холодный, отстраненный взгляд, которым тот всегда его одаривал. Однако теперь, когда он узнал секреты Шинджихена, увидел его скрытые безумия и слабости, он осознал, что они были гораздо ближе, чем он думал. У Шэня даже были некоторые детские постыдные привычки, такие как грызть и ковырять ногти. Принять взятку и заполучить шэнь в друзья – это может быть источником гордости. Он мог хвастаться точно так же, как это делал Ситувай-Лянь, начиная каждое предложение словами «Мой брат Шень. шэнь Шен обладал богатством, властью и престижем. Его друзья были иностранцами а его особняк был великолепным домом в западном стиле. Лин Ли лян всегда мечтал стать частью этого мира, хотя он оставался недосягаемым. Чем больше Лин Ли лян думал об этом, тем более ошеломленным он становился. Он был на грани слез перед Шенем, не замечая, насколько жалким было его выражение лица. Шенджихен представлял собой элитный, благородный мир, которому Лин Лян никогда не мог принадлежать по-настоящему. Ты меня разыгрываешь, хрипло пробормотал Лин Лян. Не держи меня за дурака. Затем он встал и ушел. Деньги Шеня Лин Лян не мог позволить себе взять их. Он должен был доставить шенджихена в Харбин, иначе ее Эй никогда бы ему этого не простил. Наблюдая за ним, Шэнь Хэн не мог не заметить, что Лин Лян действительно отличался от других. Создавалось впечатление, что Лин Лян постоянно стремится быть отрицательным персонажем, снова и снова переступая границы своей морали. Шэнь Хэн часто думал о том, чтобы избавиться от этого человека, найти способ его убить. Однако, когда он видел, как Лин Лян упорно и безжалостно пытается быть плохим, Он мог лишь нахмуриться и постараться его избегать. Сводя Лейнляна с ума, Шинджихен начал размышлять о том, как ему сбежать.